Глава пятая. Светлого дня госпожа поприветствовала меня Бергит, заглядывая в чуть приоткрытую дверь. Светлого кивком поздоровалась с девушкой, продолжая приседать. Впервые увидев, как леди Лиат наклоняется в три погибели, помощница лекаря тут же рванула за виллумом, решив, что госпожа окончательно спятила. Но благо тому, Пришлось объяснять недолго, зачем я так над собой измываюсь, и, получив согласие от строгого доктора, я продолжила восстанавливать свое тщедушное тельце. С ужасом, пару дней понаблюдав за моими упражнениями, Бергет все же обвыклась и теперь не таращит глаза в изумлении и не раскрывает рот, словно вытащенная на берег рыба. Однажды Даже попробовала встать в планку и была несказанно горда, продержавшись в странной, по ее мнению, позе дольше, чем я. — Завтрак, как вы и просили, — объявила моя временная камеристка, сразу как поставила на стол чашку с омлетом, хлеб с сыром и отвар. И пока я умывалась, девушка принялась быстро заправлять постель. — Бергет, как самочувствие Эбби? — Лучше, госпожа. Учитель сказал, что через пять дней она сможет вернуться на службу. — Отлично! — задумчиво пробормотала, усаживаясь за стол. С моего появления в мире Валаар прошло уже больше трех недель. Основную часть этого времени я залечивала раны, ела и много спала. А еще в первые дни после назначения Аарона капитаном замковой стражи Со стороны наблюдала за сменой слуг в замке. Горничные, помощники на кухне, прачки, чистильщик каминов и многие другие, даже парнишку, который следил за масляными лампами в замке, сменили. И я понимала, что для моей же безопасности должна лично участвовать в отборе, но, во-первых, я никого здесь не знала, а, во-вторых, выбор был небогат. Да, желающих служить в замке на полном довольстве хватало, однако крепкие и умелые руки нужны были везде, особенно сейчас, и никто не хотел отпускать в замок хороших работников. Можно было, конечно, приказать, но смысл такой службы, поэтому я доверила пополнение штата Виллуму и Арену. Единственное, с кем я лично провела беседу, Это с Эбби, сестрой Арена. Девушка будет находиться ко мне очень близко, и я не хочу все время пребывать в ожидании какой-нибудь пакости. И все бы ничего, но Эбби оказалась слишком запуганной, слишком молчаливой и инициативной Так что через два дня я попросила Виллума вернуть мне на время Беркет. А спустя еще пять дней. «Бедняжка Эбби заболела. Ничего страшного, но ей требовался покой и уход. Не скажу, что я по ней скучала, но мне было по-человечески жаль явно забитую девчушку. И, может, я слишком самонадеянна, но искренне верила, что рядом со мной Эбби прекратит испуганно вжимать голову в плечи и перестанет вздрагивать». «Госпожа, вы сегодня снова пойдете проверять замок?» Прервала мои мысли Бергит, застыв у шкафа, где висели мои немногочисленные наряды. Наивно полагая, что мой ответ поможет ей выбрать подходящее по случаю платье. Как по мне, все они были одинаковые. Да, осталось осмотреть нижние этажи и темницы. Все же выговорила я ненавистное и нагоняющее жути слово, И, чтобы перебить гнетущие воспоминания, спросила. «Шкуры вынесли на улицу?» «Да, госпожа». «Хорошо, пусть выметут в пустующих комнатах и тщательно отмоют полы». Распорядилась, в первую очередь взявшись наводить чистоту в ближайших к моим покоям комнатах. Покаянно добавив. «Знаю, Бергит, завалила я тебя заданиями» но нет подходящей экономки, и костеляншу хорошую не найти. Ничего, госпожа, даже интересно. Перетирать травы, делать настойки, да порезы воинам обрабатывать порой надоедает. Особенно видеть ухмыляющиеся улыбки и отбиваться от рук пьяниц. А ваше задание – ходи доследи да следи, чтобы все в точности выполнили. Смотри, тяжело будет, скажешь, В очередной раз напомнила девушке, наконец приступая к завтраку. И вновь мыслями возвращаясь к насущным проблемам. Лето заканчивается, посевы уничтожены, в лесах нет дичи, а зима неминуемо близится. Как пережить ее и сохранить людей, я пока не знала. Бегая по замку, заглядывая в каждый уголок, в каждую щель, Я пыталась найти хоть какой-нибудь захудалый тайник, ведь в каждой книге, в каждом фильме говорится, что в замке есть сокровищница, но либо ее не было, либо ее так хорошо спрятали, что ее тайник пока не обнаружила. Зато навела шороху на кухне, потребовав все отмыть до блеска и выкинуть порченные продукты, которыми бывшая кухарка почивала слуг. В прачечной тоже устроила переделки. Попросту перенесла ее в другое помещение, где были окна. И можно было после стирки проветрить комнату. А еще обязала таскать воду мужчин. Тетка Ида. Так к ней обращались служанки, Женщина лет 45, рака пяти, скрюченная в вопросительный знак, сама волоком тащила огромные ведра. То и дело обливая ноги, и подол своего платья ледяной водой. И когда сей поры не слегла от переохлаждения, для меня осталась загадкой. В общем, замок трясло, завидев мое появление, слуги, те, что старые, разбегались и прятались, те, что новенькие, еще пока крепились. Но я понимала, что порядок в доме — это хорошо. Но я оттягивала неизбежное, И решать вопрос с пропитанием все же придется. «Бергет, скажи Арену, пусть созывает глав семейств». Тяжело вздохнув, все же распорядилась, продолжив жевать удивительно вкусный омлет. Казалось бы, обычное яйцо и молоко, но то ли натуральные продукты, не испорченные химией, то ли дорта, новая кухарка старается, но еда была вкусной правда, очень скудной. «Сейчас, госпожа!» Тотчас кивнула исполнительная девушка, оставив одну из черных шерстяных платьев на кровати, устремилась к выходу. А я, отодвинув тарелку, подтянула к себе сложенные в топку серые листы бумаги, снова погрузилась в невеселые думы. «Пятилетняя битва за власть между леди Сабеллой», с его величеством принесла смерть, голод, разбой и разрушение. Лиат мало знала о причинах междоусобицы, как и плохо разбиралась в землях Эсхейма. Ее учили управлять замком, и то девушка была не слишком усердна в учебе, предпочитая коротать время за вышивкой. И вот теперь волею родового камня и неких сил что перекинули мою душу в тело немощной девицы. От меня требуется как-то пережить зиму, да людей сохранить. Сказала госпожа, после полудня в зале соберутся. Ворвалась в покое Беркет со сногсшибательной новостью. Кто ж знал, что главы неподалеку находятся. Хотя сама виновата, надо было дату и время самой назначать. А теперь... «Выкручивайся, как сумеешь». «Спасибо. Значит, времени всего три часа. Пошли проверим подвалы, может, найдем чего». Проговорила, решительно поднялась, направилась к вдовьему наряду и уже спустя полчаса, размашисто шагая, пересекала холл первого этажа. «Замок главы рода Схим не был тем замком, какие я себе представляла». Это, скорее, большой каменный дом с башнями, донжонами, с узкими и крутыми лестницами, такими же коридорами. Маленькие спальни с крохотными окнами и холодным полом. В каждой комнате по огромному камину, и я с ужасом представляла наступление холодов. Это же сколько понадобится дров, чтобы протопить эти мрачные стены. А еще здесь пахло сыростью и плесенью, шторы из тяжелой парчи стирали редко, поэтому стоило их едва коснуться, тебя тут же осыпало вековой пылью. В своих покоях я попросила их снять и выполоскать в реке, но прежде замочить в мыле. Кстати, оно было отвратительного качества и сильно разъедало руки, поэтому я строго-настрого Наказала молотить по тяжелой ткани палками. Черт с ней, если вид потеряет. Но иного способа избавиться от въевшейся пыли я пока не знала. А отдавать единственный кусок мыла с ароматом лаванды, которое я берегла как зеницу ока, мне было жалко. Это был еще один очень важный пункт – гигиена. Вроде мыло, духи и прочие женские радости в мире Валар уже существовали. Вот только все это было дорого, и приходилось заказывать из столицы. А земли и Хейма обширны, и людей здесь проживает немало. Конечно, их существенно уменьшилось после битвы, но все же покупать на всех обитателей хотя бы замка было чересчур накладно. Значит... «Нужны деньги еще и на это, а мыслей, как их получить, пока никаких. В общем, дел и забот столько, что хоть за голову хватайся и вой». «Госпожа, осторожно!» — возвратила меня на землю Бергет, указывая на вывернутый в полу камень. «Что здесь произошло?» — тут же спросила, осматривая вытащенные то тут, то там, обтесанные с четырех сторон валуны. Подвал выглядел так, будто ребенок велика строил башенку из кубиков, и она развалилась. А кучи песка создавали полную иллюзию детской песочницы. «Не знаю, госпожа, лорд Гуннар запер здесь десять воинов и приказал им поднять эти камни». «Хм, занятно», — вполголоса пробормотала, обходя стороной ямы и булыжники, — Отметила, что вытащены они были не абы как, а по четкой схеме. Один через два, следом пропуск на четыре плитки и снова дыра. Коридор в подвале длинный и необычный орнамент сразу бросался в глаза. Интересно, что местами стены коридора были природными, а порой потолок нависал над головой скальным пластом вызывая невольные подозрения что замок был выбит в горе, но я еще на улице не была ляд тоже дальше двора и сада не выходила, а прибыла ночью так что в воспоминаниях у девушки только темное нутро кареты холод и страх неизвестности а после того как вырыли он сюда спускался и куда эти десять воинов делись надеюсь живы Вернулась я к теме камней, разглядывая их на наличие рисунков или других знаков. Нет, госпожа, их сразу отправили сражаться, и никто из них не вернулся. Глухим голосом протянула Беркет. Ее лицо, освещенное светом от масляной лампы, стало грустным и потерянным. У тебя там был кто-то из родных? Брат старший. Мне жаль. «Эта битва принесла всем много горя?» «Едва слышно», — сказала девушка, подняв над головой лампу, спросила. «Дальше идем?» «Нет, мы долго здесь гуляем и продрогли. Вон у тебя нос уже посинел. Возвращаемся, скоро главы общин подойдут. Пообедайте, госпожа, сперва. Эти только начнут, не остановить будет». «Что начнут?» Уточнила, не сразу догадавшись, о чем говорит Беркет. «Жаловаться будут. Им бы все просить да требовать», — хмыкнула девушка, у которой явно отсутствовало почтение к старшим. Но это и неудивительно. К лекарям здесь отношение было особое. «Хм, спасибо, что предупредила», — поблагодарила помощницу, мысленно выстраивая новый ход беседы.